Глава 2. Как вы вовремя, господин Дамар? первый, кого я увидел во дворе поместья Эксара, была командир их родовой гвардии. Госпожа Эксара приветственно склонил голову я. «Я как раз ломаю голову над трофеями», — улыбнулась она. «Не желаете присоединиться?» С удовольствием улыбнулся в ответ я. «Пришел я, конечно, не за этим, но про трофеи тоже интересно. Идемте», — кивнула на дом и до Эксара. Отчаяние откажетесь, я надеюсь? — Не откажусь. Мы двинулись в дом. — Как ваши бойцы? — спросил я. — Потери были? — Только раненые, — ответила Ида Эксара. — И только у меня почему-то бойцы Ридера и Алера вообще без единой царапины вернулись. — У меня тоже есть раненый, — примирительно сказал я. — Ай, да головы моим балбесам открутить мало, — отмахнулась от моих завуалированных утешений женщина. Расслабились разгильдяи. Любопытно им было, видите ли, посмотреть на бой экспертов. Вот и нахватали свинцовых подарков. Хорошо еще не насмерть, хартовы дети. Я понимающе улыбнулся. Мы вошли в дом и устроились в креслах в гостиной. Слуги быстро накрыли стол к чаю и оставили нас одних. Так вот, трофеи. Попробовав чай, заговорила Ида Эксара. В определенном смысле нам повезло. Обычно с наемников мало что возьмешь, у них и экипировка, и оружие включает в себя только самое необходимое. В общем-то, из стандартного ряда выбиваются всего два пункта. Защитный артефакт ранга эксперт и база. База? Не понял я. База была у отряда в собственности, пояснила она. Сами понимаете недвижимость в черте города, пусть даже такая специфическая, довольно дорогой актив. Я молча кивнул. Остальное даже в совокупности не тянет, продолжила Ида до Эксера. Легкое ручное оружие, десяток пулеметов на стенах, боеприпасы низкоранговые артефакты, разве что два защитных артефакта ранга мастера вызывают хоть какой-то интерес. Но на фоне двух главных трофеев, а сами понимаете. «И вы не знаете, как это добро поделить на четыре части?» — догадался я. «Да», — подтвердила она. «Можно, конечно, все продать и поделить деньги. Что вас не устраивает в этом варианте?» «Продешевим», — коротко бросила она. «А вы хотите базу или артефакт эксперта?» — уточнил я. «Артефакт», — слегка улыбнулась она. «Так что вам мешает его забрать, а разницу деньгами закинуть в общий котел. Даже если у вас прямо сейчас нет нужной суммы, думаю, что союзники предоставят вам небольшую отсрочку». Ида Эксара посмотрела на меня с интересом. «Я думала, вы сами этот артефакт захотите», — сказала она. «Я бы не отказался, конечно», — хмыкнул я. «Но только если за даром. Доплачивать не готов. Лучше оружие заберу, если оно никому не нужно. А низкоранговые артефакты?» «У вас всех боевые группы укомплектованы, да?» — догадался я. «Тогда могу и артефакты забрать. Мне все равно придется расширять состав гвардии. Экипировка понадобится». «Тогда у нас все отлично делится», — довольно улыбнулась и до Эксара. «Ридера хотят базу и готовы за нее доплатить. А Алера предпочитают деньги. И вам, господин Дамар, помимо оружия и артефактов, тоже какие-то деньги отойдут. Я все посчитаю и разошлю список на утверждение всем союзникам». «Договорились». Улыбнулся в ответ я. «Жаль, что на базу мы больше не наведаемся, но да ладно. Просить у союзников доступ туда ради вывоза старой мебели — это перебор. Они, скорее всего, позволят. Наверняка ведь базу будут полностью переделывать под себя. Но создавать себе репутацию нищего крохобора я не собираюсь. В магазин съездим, ничего страшного». «Оружие и артефакты, кстати, можете хоть сейчас забрать», — сказала Ида Эксара. «Они у нас в арсенале лежат». «Благодарю, сейчас пришлю бойцов», — кивнул я. Набрав номер Тахира, я поставил ему новую задачу. Гвардейец пообещал подогнать машину с бойцами в течение 10 минут. Пока пели чай с Идой Эксара и ждали моих людей, я выяснил, что глава рода Эксара тоже был дома. Так-то меня устроил бы любой аристократ рода Эксара, чтобы передать мою просьбу. Именно поэтому я столь смело даже без звонка заявился к соседям. Но раз он сам дома, то это вообще идеальный вариант. Когда ему передали мою просьбу о разговоре, глава рода Эксара пригласил меня в свой кабинет и даже предложил остаться на обед. Но я отказался. Я лишь попросил его провести собрание союзников. Заранее попросил, как полагается. Вчера все-таки была экстренная ситуация. В норме так не делается. У всех есть свои дела и планы. Эксара легко пошел мне навстречу, пообещал завтра же собрать всех союзников в своем доме. А напоследок он ехидно поинтересовался. «Надеюсь, вы готовы ко встрече с моим отцом, господин Дамар?» «Я напрягся». «Так она будет не скоро», — ответил я. «Ошибаетесь», — хмыкнул глава рода Эксара. «Отец приедет домой сегодня поздно вечером на одну ночь. Рано утром снова уедет». Однако он высказал самое горячее желание пообщаться со своим учеником. Я лишь усмехнулся. Не то чтобы я скрывал от учителя похищение Валери, просто в тот момент он ничем не мог мне помочь, и я не стал ему звонить. Зачем, собственно, пожаловаться на жизнь? Время и без того поджимало. Однако намек главы рода Эксара я понял. Учителю наверняка не понравилось узнавать такие новости из вторых рук. Настолько не понравилось, что даже приглашение на встречу он передал через сына. Хотя вполне мог просто набрать мой номер. Что ж, гнев учителя я как-нибудь переживу. Зато будет кому задать накопившиеся вопросы. «Я буду готов навестить вас вновь ближе к ночи», — ответил я. «Я позвоню». Улыбнулся глава рода Эксара. «Благодарю». Когда я вошел в Первый имперский банк, меня сразу проводили в кабинет Феликса Рамсей. Управляющий банком даже отложил все свои бумаги и ждал меня, глядя на дверь. «Добрый день, господин Рамсей», — приветственно склонил голову я. «Господин Дамар», — кивнул в ответ он, — «проходите, располагайтесь». Он жестом указал на кресло напротив своего рабочего стола. «Ясно, показательный нейтралитет. В уголок отдыха он меня не пригласил и чаем поить не будет. Но я от дел он оторвался заранее, тем самым продемонстрировав, что мой визит для него важнее текущих дел». «Прежде всего, позвольте поблагодарить вас, господин Дамар», — начал Рамсей, едва я уселся в кресло. «Вы не стали втягивать Амисата в боевую операцию, хотя он откровенно напрашивался. Мы это оценили, поверьте». Я лишь слегка улыбнулся и кивнул. Не сомневался, что разведка Рамсей присматривает за своим гением, да и за мной, скорее всего, тоже. Предположить, что амисад хотел поучаствовать, несложно. Расколоть его, сообщив, что операция прошла без него, еще проще. «И ваша операция была блестящей», — продолжил Рамсей, «особенно в условиях жесткого цейнота и практического отсутствия разведданных». «Благодарю», — кивнул я. «Не поделитесь, что от вас хотели Чарути?» Словно бы невзначай поинтересовался Рамсей. «Почему хотели?» — хмыкнул я. «До сих пор хотят». Я поправил его машинально просто выигрывая время. Вопрос-с то с подвохом на самом деле. Если уж черути знали, что на мое имя оформлена одна единственная ячейка в банке Рамсей, то сами Рамсей тем более имеют эту информацию. Сказать правду и тем самым поставить Рамсе перед искушением взглянуть туда я опасался. Да, 400 лет безупречной репутации стоит многого, но это ведь. Просто заглянуть из любопытства никто ж не узнает. А вот когда они заглянут и поймут, что там лежит, уже появятся варианты. Методику определения абсолютов даже 400 лет репутации могут не перевесить. С другой стороны, я почти уверен, что Феликс Рамсе — менталист. Без понимания, правду ли ему говорят его собеседники, ему было бы очень сложно на своем посту. Рот Рамсе огромен. Нашли бы другого с нужными склонностями. А значит, прямо врать нельзя. И даже уворачиваться от ответа нужно аккуратно. Не сам Рамсей, так и его аналитики сложат пазл и придут к верному выводу. Моя задача — пустить их по ложному следу. Хотят. Легко поправился Рамсей и устремил на меня любопытствующий взгляд. «Скажем так, Чарути замахнулись на то, что им не принадлежит», — ровно ответил я. «И никогда не принадлежало. «Родовые тайны?» «Да». Рамсай задумался. «Родовые тайны — очень личная область, если можно так выразиться. Давить и требовать ответы после того, как прозвучала эта фраза, мягко говоря, не принято. Вмешательство в дела рода — это прямой путь к войне». «Разумеется, воевать с родом Рамсей я не стану, и Феликс это понимает. Слишком разные у нас весовые категории, но испортить отношения, продолжив эту тему, можно легко. А я им зачем-то нужен, судя по всему». Однако и отступать рамсей явно не хотел. «Поймите меня правильно, господин Дамар», — произнес он, — «я ни в коем случае не лезу в дела вашего рода, и спрашивать о ваших тайнах я, конечно же, не стану». «Однако мне хотелось бы понимать причину вашего конфликта с Чирути». Я лишь вопросительно приподнял брови. «Праздное любопытство — это и есть, по сути, вмешательство в дела рода. И отрицание вмешательства на словах ничего не изменит. Рамсей в этом конфликте никаким боком не завязаны. Это именно ничем не оправданное любопытство, которое выходит далеко за грань допустимого». Так уж сложилось, продолжил Рамсей, что Черути испортили мое отношение к себе, когда решили устроить бой на пороге моего банка. А вы, напротив, произвели очень хорошее впечатление, загоняв Амисата на полигоне. Парень теперь жил и рвет на тренировках, его самолюбие очень сильно уязвил тот факт, что его переиграл макровестник с одной единственной техникой. Мы этого и добивались, но даже в самых смелых мечтах не предполагали столь быстрый результат. Плюс ваше благородство, которое не позволило вам втянуть Амисата в свой бой. Мы в некотором смысле у вас в долгу, господин Дамар. Я хотел бы понимать, что у вас происходит только для того, чтобы правильно обозначить свою позицию в обществе. Я могу серьезно склонить общественное мнение в вашу пользу и намерен это сделать. В качестве благодарности за Амисата. Ладно. Обосновал. Признаю. По сути, Рамсей попросил меня обозначить, кто прав в конфликте Дамар и Черути. И не для того, чтобы принять сторону правого, а для того, чтобы выставить в выгодном свете меня. Практически любые обстоятельства можно вывернуть в нужную сторону. Главное знать, что именно выворачивать. Однако проблемы местонахождения методики это не решает, к сожалению. «Я полагаю, что конфликт начался с желанием клана Черути заполучить одну из наших родовых тайн», — начал я. «После уничтожения моего рода я вывез свое наследство в надежное место. Там его не достать даже императору. Однако Чарути не успокоились, они похитили мою невесту и потребовали эту вещь в качестве выкупа. Я не собрал ни слова, но исказил подтекст как мог». Почти уверен, что Рамсей решит, что мое наследство было вывезено из старого поместья в клановом квартале и теперь хранится в новом родовом поместье под магической защитой. Сейчас это самое надежное место, по идее. Однако по факту хранить что-либо значимое в родовом поместье я пока не мог. Мои люди все еще по большей части простые наемные работники, а не слуги рода. В подземелье сейчас нет закрытых зон. Его можно закрыть от посторонних полностью, есть такая функция у защитной системы. Только сначала нужно поставить дом, иначе жить моим людям придется под открытым небом. Как вариант, можно поставить обычную магическую защиту на отдельное помещение, но прямо сейчас у меня и этой возможности нет. Это дорого, долго, да и бессмысленно в моем случае. Будет дом, закрою подземелье защитой поместья. Она куда более надежна, потому что завязана на мою кровь. Я сделал ставку на то, что у Рамсея нет родового поместья на старой защитной линии, а значит подробности внутренней конфигурации таких поместьй они не знают. Какие цепки, ребята! усмехнулся Рамсей и небрежно поинтересовался. А эта вещь, правда, такая ценная. И второй слой моей дезинформации сработал. Вещью можно назвать и папку с бумагами, но Рамсей явно подумал о каком-то артефакте. «Отлично. Для меня да», — кивнул я. «Для Черути, пожалуй, тоже, а для вас, например, не уверен». И я снова не врал. Да, методика определения Абсолютов — мощная вещь. Но мне было легко убедить себя, что она не станет определяющей для рода Рамсей. Хотя бы потому, что в стране и владык-то единицы, а уж Абсолютов наверняка и того меньше». Даже если все владыки потенциальные абсолюты, глобальный расклад сил это не изменит. Допустим, тот же Амисад станет не только владыкой, но и абсолютом в итоге, что это даст Рамсей. При их мощи усиление смешное, в общем-то. Да, репутация, статус, уважение к ним чуть-чуть возрастут. Но даже второй владыка абсолют в роду вряд ли усилит их так, чтобы они стали сильнейшим родом в стране. На моем уровне, на уровне Шичи и Чирути, владыка абсолют ультимативное преимущество. Но на уровне Рамсей это лишь одна из многих составляющих могущества. Наверняка у них есть средства тихой нейтрализации высокоранговых магов. А такие вещи в мире точно существуют. Достаточно вспомнить уничтожение моего рода. И это не говоря уже о прочих возможностях. Надо будет. Рамсей наймут 10, 20. 30 экспертов, которых обвешивают дорогущими артефактами. Запустят десяток-другой ракет с боевых самолетов или подгонят дивизию танков. Никакой владыка абсолютно не устоит, если за его спиной нет сравнимой мощи рода. Благодарю за информацию, господин Дамар, склонил голову Рамса. Я понял суть. При таком раскладе склонить общественное мнение на вашу сторону будет предельно легко. Благодарю. «Моя очередь склонять голову». Я понимал, что он не будет прям-таки усердно работать над этой задачей. Но даже две-три правильные фразы, небрежно брошенные где-нибудь на приеме у императора, например, могут очень сильно покачнуть чашу весов. Прямо сейчас выгода для меня не будет. Никто из сильных мира сегодня не заинтересуется одиноким мальчишкой из почти уничтоженного рода не предложат мне сотрудничество и так далее. Но репутация складывается именно из таких вещей. По кирпичику. В следующий раз мне будет уже намного проще общаться с аристократами на высоком уровне. Как минимум они вспомнят, что уже слышали обо мне в положительном ключе и от заслуживающего доверия источника. Так что благодарность Рамса я оценил. И да, надо будет еще погонять Амисата на полигоне. Может, друзьями не станем, но раз его род так ценит его стремление тренироваться, будем тренироваться. Оно однозначно того стоит.